Глава 16 Следующее утро было чудесным и морозным, с высоким чистым небом и сверкающим над городом солнцем. Кэтрин, чьи вчерашние непостижимые эмоции сменились искренним и глубоким чувством благодарности, сидела за письменным столом в своем номере и писала домой. Она уже сообщила Уолтерсу телеграммой хорошие новости с инструкциями насчет банка и теперь осторожно обрисовывала ход событий, письмах ему и своей матери. Едва она закончила, как в дверь постучали. Ей доставили радиограмму. Открыв ее, она прочла. «Прибываю в понедельник Европы на премьеру Нэнси, точка. Жалкое оправдание, точка. Приезжаю, чтобы забрать тебя домой, точка. Люблю Чарли». Итак, Чарли наконец-то выполнил свою угрозу. Улыбка Кэтрин, когда она прятала листок с радиограммой и стала шире, но в то же время в глазах мелькнула озабоченность. Почему-то ей было приятно думать о том, что она снова видит Чарли, он был таким неутомимым, таким замечательным другом. Но, увы, ему не на что надеяться. Если раньше она мало что могла ему предложить, то насколько меньше она могла дать ему сейчас. И все же она колебалась, Чарли был убежищем своего рода маяком, чтобы не разбиться о скалы, всегда рядом, когда он нужен. Разве Чарли не был решением проблемы ее любви к Мэддену простым и разумным ответом на все ее страхи? Секунду-другую она сидела в задумчивости, отчего снова испытала приступ меланхолии. Затем, встав, она вложила письма в конверты, наклеила марки, опустила в почтовый ящик на ее этаже. Вернувшись, она подошла к окну. Хотя печаль оставила след на ее лице, Катрин поразила сестры свежей красоте дня. И как здорово было снова почувствовать, что она твердо стоит на прочном финансовом берегу. Как это получилось, осталось загадкой. Эшер купил миниатюру, конечно, не для себя, а для клиента. Брега подозревал Джо Шарда, питсбургского сталилитейного магната, от имени которого обычно действовал Эшер. Шарт покупал картины прерафаэлитов для нового особняка, который он себе построил. Но вполне можно было допустить, что его вдруг потянуло к более ранней школе. И все же, кто бы ни был покупателем, это не имело никакого значения. Деньги изменили ход судьбы Кэтрин, и теперь глубоко внутри она была твердо убеждена, что больше ничто и никогда не повернется вспять. Зазвонил телефон. «К вам, мистер Медден, мисс Лоремер, позволите ему подняться?» Для Кэтрин это было полной неожиданностью. Она замерла, в то время как кровь медленно отхлынула от ее лица. Снова в груди зародился так хорошо и знакомый стук, отдающийся в горле. «Да, сумела она наконец сказать, пусть поднимается». Вполне логично, что он оказался здесь, в ожидании премьера Нэнси, но даже звук его имени, произнесенного по телефону, Было достаточно, чтобы вызвать у Кэтрин бурю эмоций, в которой смешались мука и радость. Мэнтон вошел с необычной для него прямолинейностью, но почему-то забыл пожать ей руку. Он стоял в нескольких шагах от нее, его глаза смотрели на Кэтрин со странной пристальностью. «Нэнси в театре», — сказала Кэтрин, — «она так много работает, что я ее почти не вижу. Но я сообщу ей о вас прямо сейчас». Не надо, тихо произнес он. Я увижусь Нэнси позже. Она остановилась по пути к телефону. Он был еще более сдержан, чем обычно, от чего что-то пугающее завибрировало у нее в груди. Полная тревоги она все же выдавила улыбку. Когда вы прибыли, только что ехал всю ночь из Кливленда. Он поджал губы, но голос звучал на удивление беспечно. Кэтрин. «Я хочу кое-что сказать вам, если вы не против». Она вдруг напряглась, как будто действительно испугалась, и пристально посмотрела на него. Его лицо, изможденное сунувшееся, при внешней бесстрастности, несло следы какого-то серьезного несчастья. Он был одет небрежнее обычного, мял в руках шляпу. Внезапно болезненная мысль, которая уже приходила к этой в голову, превратилась в абсолютное убеждение. Она инстинктивно почувствовала, что Мэдден попал в какую-то финансовую передрягу. Сколько раз она уже отмечала, что он тратит больше, чем может себе позволить. Только на днях она упрекала Нэнси по этому поводу. В Крейсвилле он должен был содержать мать и дом, помогать всем своим бедным родственникам. И теперь, вернувшись в Кливленд после этого долгого и дорогостоящего отпуска, Он, скорее всего, обнаружил, что его бизнес пошатнулся, не дает прибыли или, возможно, вообще потерпел крах. Уже не важно, почему у нее сложилось это стойкое впечатление, но она объясняла причину явной встревоженности Криса. Только что пережив такой же собственный опыт, она испытала сильный прилив сочувствия к Крису, а вместе с тем и желание помочь ему, облегчить, если сможет его бремя. Она взяла инициативу на себя. «Послушайте», — сказала она, маскируя свое намерение напускной веселостью. «Нет смысла оставаться дома в такой день. Если вам больше нечего делать, приглашаю вас на обед». «На обед?» — повторил он таким тоном, как будто это было последнее, чего он ожидал. «Да, на обед», — твердо повторила она. «Тогда и поговорим. И раз это необходимо, то сделаем это должным образом. Вы выглядите ужасно усталым». Глоток свежего воздуха пойдет вам на пользу. И Нэнси все равно не освободится раньше четырех часов. У меня идея. Давайте поедем вверх по Гудзону в гостиницу «Медвежья гора». Сегодня такое солнце и небо, что там будет славно. Его лицо просветлело. Он снова повторил ее слова. «Да, будет славно». Последовала пауза, которая, казалось, на время вернула его в реальность. Он добавил... «Я закажу машину». «Нет», — решительно ответила она. «Это я приглашаю. Если вы собираетесь швыряться деньгами, то забудьте об этом». Она позвонила портье, попросила подать машину, и десять минут спустя, уютно завернувшись в плед, они уже устроились на заднем сиденье длинного темного лимузина, мощно прокладывающего себе путь сквозь поток машин и выезжающего через мост Джорджа Вашингтона на западный берег реки. Ближайшие пригороды быстро остались позади, и вскоре им, часть по левому берегу Гудзона не оказались на открытой местности. Внизу текла Великая река, вздувшаяся из-за снегопадов в горах. Слева уходили назад холмы, заросшие кустарником и соснами, и увенчанные сверкающими шапками снега. Воздух был арктически чистым, дорога твердая, как железо, Все было залито прекрасным хрустальным сиянием. Катрин едва ли понимала, почему я пришла в голову идеи этой поездки, на которую время года, в общем-то, наложила вето. Возможно, это была попытка вернуть атмосферу Вермонта. Возможно, инстинкт подсказал ей, что там будет хорошо. Во всяком случае, нельзя было не испытать восторга от развертывающейся картины, и Катрин бросила на Мэддена быстрый дружеский взгляд. «Вы не жалеете, что поехали?» — спросила она, постаравшись, чтобы это прозвучало непринужденно. Не глядя на нее, он ответил, «Нет, я очень рад». Она улыбнулась и, по контрасту вспомнив свой вчерашний кошмар, рассказала им о своих блужданиях по пустынному пляжу и счастливом завершении этой странной истории. Итак, вы продали миниатюру», — сказал он, когда она закончила, и, помолчав, добавил, «Что ж, я очень рад». «Да, у меня сейчас есть деньги», — легко ответила она. «Сейчас как раз подходящий момент, чтобы давать в долг». Но ее реплика, которая давала ему повод обсудить его собственные дела, была пропущена мимо ушей. Он молчал, даже не попытавшись продолжить разговор. Его голова была чуть наклонена вперед, как будто он был занят какой-то тайной и навязчивой мыслью. Далеко впереди громоздились каменные уступы утесов, Затем они внезапно расступились, как будто отодвинутой гигантской рукой. Открылась еще более прекрасная панорама волнистой долины и реки. Далее лимузин свернул от берега налево, и по частной дороге, обогнув подножие Медвежьей горы, подъехал подъехала гостиница. Здесь снегопады были сильнее, и на нижних склонах мальчишки катались на лыжах. Их крики звучали, как выстрелы из мушкетов. Ветрен и вышли на морозный винный воздух. Сухой снег на подъездной дорожке заскрипел у них под ногами. Жилой швейцар в меховой шапке и рукавицах провел их в холл и вверх по широкой сосновой лестнице, где висели ящики с экзотическими бабочками, странным напоминанием в этот арктический полдень о томных августовских днях. Они вошли в столовую, просторное, наполовину бревенчатое помещение, оформленное наподобие охотничьего домика с оленями рогами на стенах и огромным камином в форме полумесяца, где пылали здоровенные поленья. Во время своего предыдущего визита в Америку Кэтрин была здесь в середине лета, когда туристы и проезжающие мимо автомобилисты до отказа завивали выжженную солнцем столовую, но хотя и тогда ей нравилось это место — Сейчас Кэтрин оказалась более чем очарованной его пустынным загородным великолепием. Возможно, потому что шел уже третий час дня, они были здесь одни, и стол им накрыли прямо перед великолепным камином, а из окна открывался поразительный вид на всю панораму гор. Обед был простым, но вкусным. Южный суп-пюре, стейк из вырезки, ананасовый оладьи и кофе. Все же Мэдден ел мало. Он был все так же молчалив, но внимателен Кэтрин. Его глаза по-прежнему смотрели на нее с той же темной, непроницаемой энергией. Под этим пристальным взглядом Кэтрин почувствовала, как на нее накатывает слабость. После более продолжительной, чем обычно, паузы она сказала, попытавшись улыбнуться. — Ну ведь приехали сюда, чтобы поговорить? — Да, не сразу кивнул он. «По крайней мере, как я уже упоминал, я должен кое-что сказать вам, Кэтрин». Она быстро опустила глаза. Он произнес ее имя таким тоном, что у нее внутри все перевернулось. Она всей душой хотела помочь ему и была готова тут же облегчить ему жизнь. «Вы в затруднительном положении», — поспешно сказала она. «Я вижу это по вашему лицу». «Ну, знаете, я сделаю все, что в моих силах». Она неловко замолчала. «Скажите мне это деньги?» Хотя выражение его лица почти не изменилось, на переносице пролегла морщинка недоумения. Он с удивлением и в некотором замешательстве уставился на нее, затем медленно покачал головой. «С чего вы это взяли, Кэтрин? У меня столько денег, сколько надо. Да, у меня их предостаточно». Ровное безразличие его тона было убедительнее любых эмоций. Не было никаких поводов сомневаться в его словах. Она мгновенно поняла, что ошиблась. Тогда зачем они здесь? Дрожь пробежала по ее телу. Она не могла встретиться с ним взглядом. Он говорил спокойно, как человек, который констатирует неопровержимый факт. «Все сложнее, Кэтрин. Гораздо сложнее. Дело в том, Кэтрин, что я люблю вас». Она сидела совершенно неподвижно. Музыка каких-то невероятных эмоций звучала в ее крови. В комнате больше никого не было. Тепло камина расслабило ее, наполнило ощущением восхитительного благополучия. «Я думал, что люблю Нэнси», — продолжал он тем же сдержанным ровным тоном. Это было просто увлечение. Потянуло к хорошенькому личику после всех тех лет, что я просидел на работе. Молодость, море и все остальное. Меня повело. До встречи с вами я этого не понимал. Но теперь я знаю, Кэтрин, это настоящее то, что бывает раз в жизни. Я никогда не думал, что так может быть, Кэтрин. Я боролся с этим, но бесполезно. Даже если это никуда не ведет, я должен вам сказать. Я люблю вас. Да, Кэтрин, я люблю вас. Она не могла этого вынести, оторвав взгляд от стола, она, глядя в сторону, сказала задыхающимся голосом: Нет, это неправда. Это правда, Кэтрин. Этого не может быть. Это невозможно, как вы могли. Как вы могли только подумать о подобном? Она едва осознавала, что говорит. Слезы затуманили ей глаза, а вслепую она встала из-за стола и направилась к окну. Простите, Кэтрин. я просто должен был признаться. Я пытался сопротивляться этому, но ничего не вышло. Он поднялся и последовал за ней, с умоляющим видом встав рядом. Снаружи пошел снег. Невесомые хлопья проплывали мимо окна, легко и неосязаемо, как тени. За их бесконечным занавесом вся природа была безмолвна и недвижна. Деревья застыли, как часовые овечьих тулупах, словно леденев. Небо было шафранового цвета, и под его чешеобразной необъятностью простиралась земля белой сверкающая. От тишины и красоты этого места Кэтрин стала еще больнее. Она прижала руку к колбу, она чувствовала себя подавленной и бессильной. «Оставьте меня», — прошептала она. «Пожалуйста, оставьте меня». Снова царилась тишина, решающая и напряженная. Снежинки все еще порхали, парили, как крошечные белые птицы из космоса. «Кажется, я понимаю», — мрачно сказала наконец. «Все это только с моей стороны. Вы не любите меня?» Последний рубеж ее сопротивления рухнул. Сердце билось так, что мысли путались. Трепет и нежность наполнили ее. С тихим, всхлипывающим стоном она повернулась к нему. Крис. Вы же знаете, я люблю вас всем сердцем. И в следующий миг она оказалась в объятиях Криса, ее губы покорились его губам, из ее глаз потекли слезы. Она прильнула к нему. Невыразимое счастье нахлынуло на нее. Все это не могло вместить в ее сердце. Затем с криком она вырвалась. Мы не можем, Крис, это невозможно. Мы должны подумать о Нэнси. Теперь он был бледнее, чем она. Он сжал ее руку так, словно был готов никогда ее не отпускать. Мы должны подумать о нас. Мы любим друг друга. Только это имеет значение. Рассудок возвращался к ней. Хотя все ее существо было надломлено и подавлено, она отчаянно боролась за свое «я». Имеет значение не только это. «Нэнси любит вас. От этого никуда не деться». «Никогда, никогда, никогда. У вас есть долг перед ней, и у меня тоже». Он стиснул зубы в знак протеста. «Но послушайте, Кэтрин, дорогая, вы любите меня, вы принадлежите мне». «Я вас послушаю», — Крис ответила она. «Но сначала вы должны послушать меня. Мы не можем принадлежать друг другу. Вы принадлежите Нэнси». Вы же знаете, как я забочусь о ней. Я не могу нанести ей такую рану. Никогда, никогда. И вы, если подумать, тоже не сможете. Он молчал, его лицо исказилось страданием. Он глянул ей в глаза, которые твердо смотрели на него и быстро отвел взгляд. Снаружи законными стеклами мягко, безжалостно валил снег. Кэтрин, сдавленно всхлепнув, отвернулась и начала собирать свои вещи для отъезда. Что-то прощальное в ее действиях обезоружило его. Он стоял рядом с ней так близко, что ощущал благоухание, исходящее от ее волос. Он затаил дыхание, а затем растерянно воскликнул. Я знал, что так будет, Кэтрин, с той минуты, как решил признаться вам. Но, по крайней мере, мне легче от мысли, что я вам действительно не безразличен. Она не ответила, но снова посмотрела на него. Ее поразила строгая красота ее глаз, нежная мука в этих глазах заставила его замолчать, его сердце окаменело, повернувшись, он вышел вслед за ней.